34. Ткань мешка, прилегающая к лицу, имела кислый запах и была заскорузлой от пятен, оставленных его предшественниками. Мешок был туго затянут у него на шее. Вокруг стояла тишина. Лежа на тротуарной плитке он был уверен, что умирает. Теперь ему казалось, что смерть будет милостью. К тому времени чувствительность начала возвращаться в его конечности. Какой-то тип с руками, грубыми, как необработанное дерево, пластиковой стяжкой связал ему запястье за спиной. Лодыжки отца уже были привязаны к ножкам стула. Под ногами, судя по звуку, находился цементный пол. Кожа покрылась мурашками, поскольку кроме нижнего белья на нем ничего не было. Верхнюю одежду с него стянули, а оставшуюся срезали, как он догадался, с помощью ножей. Действовали они так быстро и непринужденно, будто проделывали такое уже раньше. Своими жесткими пальцами хватали людей, как рыбу, бьющуюся на холодной плитке. За то время, пока и вынеслись террасы, шок от мощного электрического разряда постепенно прошел. Хотя вся спина, от ягодиц до плеч, казалось, представляла собой сплошной синяк. Если он останется в живых в ближайшие дни... Его тело ждет страшной боли. Как только он был связан, шаги удалились, и дверь закрылась. Попытка пошевелить руками и ногами вызвала боль. Одна нога уже теряла чувствительность, настолько крепко она была привязана. Это не было делом рук частной охраны, это были они, короли. Об этом говорили черный мешок и его связанное тело. Какие-то из припаркованных машин, которые он заметил, должно быть, принадлежали им. Наверняка они ждали его дилетантских попыток проникновения. Он знал, что будет дальше. Остатками рассудка подумала о Джине. Снова увидел перед собой его окровавленные плечи, знакомое лицо, запрокидывающуюся и падающую голову. «О, Боже!» прошептал он, обращаясь к самому себе и к пустому холодному пространству, окружившему его. «Из одной черноты в другую. Вот и все. Вот и все, что будет. Нет никакого после смерти. Затем он подумал о Пенни и расплакался от полного разочарования. Попытался подавить холодное и безжалостное отчаяние, которое давило ему на сердце, как мешок с сырым песком. Его дочь жива и по-прежнему живет со своей похитительницей, а он не смог спасти ее, не смог вернуть свою плоть и кровь. Чтобы усилить свои муки, он вспомнил насмешливые слова Олега, когда тот требовал дозу. Этот негодяй сказал что-то о том, что она никогда не узнает своего отца. что он умрет на том заборе. Но он преодолел забор и добрался до двери. Лишь это был его удел и время, отведенное ему в ее присутствии. На мгновенье он возник перед ней в виде грязного монстра в маске. И теперь они победили. Он был так близко к ней. Их разделяла лишь тонкая стеклянная панель. Жестокая прозрачная преграда. Он снова увидел ее маленькое испуганное лицо. Увидел, как она спешит прочь, крошечная фигурка в розовом, с растрепанными волосами, убегает от своего отца, который два года, кажущийся теперь вечностью, шел через ад мерзкий, абсолютный, чтобы спасти ее. Это был последний раз, когда она видела своего отца. Ему хотелось умереть вместо того, чтобы и дальше терпеть осознание всего этого. Нечто, похожее на стон или даже на лай, вырвалось из недр его утробы обожгло горло. Этот звук также напоминал мычание животного перед смертью на скотобойне. Но в этом чуждом его ушам звуки слышались отголоски глубочайшей скорби, той, которой не требовались слова, чтобы передать свое послание. Теперь, когда все было решено, человек и все, что он собой представлял, становился всего лишь животным. ослабленным страхом, ожидающим смерти и переживающим ужас этого откровения. Миллиарды уже поняли это. Еще нескольким миллиардам предстоит понять. Таковы были его мысли. Нет никакой расплаты для зла, нет справедливости для обиженных. Но в этом есть смысл. Олег заблуждался, поскольку жизнь все чаще становилась триумфальной прерогативой для недобросовестных, эгоистичных, ненасытных и кровожадных преступников. Они уже предъявили свои права на все ценное, что было в его мире, во всем мире. Их воля стала единственным значимым смыслом.